роза Только что Рик целовал меня, и я таяла в его объятиях, как вдруг дернулся, стиснув меня так, что я задохнулась. Обернулась. На его лице недоумение сменилось гримасы боли. Рик пригнулся, увлекая меня за собой. Что-то чирикнуло над головой совсем рядом. «Держись», — выдохнул Ричард, пуская коня в галоп. «Легко сказать «держись». Сиди я нормально, хоть за гриву бы схватилась, а так только и оставалось, что обнять Рика, вцепившись в него. Под ладонями оказалась горячая влага. И лишь в этот момент до меня по-настоящему дошло, что происходит. «Рик ранен». Значит, тот странный звук над духом выстрел. Стрела или болт? Если болт, может, еще уйдем. Взводить самострел слишком долго. Если стрела, нам конец. Ни один барьер не удержит града выстрелов. Где-то рядом свелась магия. Те, кто на нас напал, перестали таиться. Я дернулась поставить щит, но у этого заклинания было три компонента. Слово, жест, мысль. И значит, чтобы создать барьер и разорвать чужую магию, мне нужно было рожать руки. Улететь с коня безо всякой пользы. Те в лесу все-таки достроили заклинание. Воздушные клинки устремились к нам. Я сжалась в комок. Рик не мог и этого. Лошадь заржала, споткнулась. Я успела соскользнуть в седло, сгруппировавшись. Прокатилась по траве, гуся удар. Вскочила, заполошно оглядываясь. Ричард лежал на земле, придавленной мертвой лошадью. Воздушные клинки перерубили ей шею. «Вторая моя лошадь давно исчезла среди деревьев. Чумбур?» «Веревка, которой привязывает лошадь». Я выпустила из рук в самом начале. Рик зашелся в кашель, сплюнул кровь. «Беги!» «Нет!» Он дернулся, пытаясь вытащить ногу, придавленную лошадью. «Беги, дура!» Я приподняла магии труп, помогая Рику освободиться. Он вскочил, вскрикнув, осел на земь. Я бросилась к нему, что делать? Попытаться срастить кость, затянуть рану и попробовать удрать вдвоем. Снова оглядевшись, я поняла, что не дадут. На дорогу не торопясь, словно оставляя мне время передумать и все таки удрать, вышли пятеро. Я поднялась, выпрямляясь им навстречу, за спиной выргался Ричард. У двоих на бедрах колчан с болтами, в руках мечи. Остальные маги, мечи в ножнах, руки свободны и уже свиваются заклинания. Воздушные клинки, ледяные пики, третий, пока магии не касался, выжидал. «Уйдите, леди», — сказал он, Попадете под горячую руку». «Ну да, я их нанимателю нужна, пока нужна». «Интересно, долго ли проживу после того, как отпишу лок лорду Грею?» По хребту пробежал озноб. Я вытерла ладони окоту, держась так, чтобы убийцы видели мои руки. Расстегнула перевязь ножами и кистенем. Она упала на землю у меня за спиной. «Вы умные леди!» — усмехнулся главарь. «А теперь уходите!» Я кивнула, и шагнула в сторону, влажно хрустнула. В глазницу того, кто готовил воздушные клинки, вошел нож. Рик все понял и не упустил момент. Дальше события понеслись так быстро, что я едва успевала соображать. Сбила заклинания тому, кто готовил ледяные пики, и тут же шмякнула от дерева главаря, прежде чем он успел что-то сделать. Двое с мечами рванулись ко мне, в бедро одному влетел нож, убийца споткнулся, закричал, когда его охватило созданное Риком пламя. Я увернулась от второго, подпихнув его в спину магией. Убийца упал, но не шлепнулся мешком. Откатился в сторону и снова взлетел на ноги. Я потянулась к дару и взвыла, когда заклинание сбили. За спиной начали сплетаться, кажется, пики. Разбираться было некогда. На меня надвигался бугай с мечом наперевес, предостерегающий вскрикнул Рик. Все, что я успела упасть в траву, даже смягчить падение толком не вышло. На миг из груди вышибло дух. Что-то черкануло по затылку, а в следующий миг в паре дюймов от меня рухнул тот с мечом. Заорал, хватаясь за разможженную ледяными пиками ногу. Я вскочила, оставив его на попечении Ричарда, развернулась к тому, кто только что едва не располосовал меня на куски, хлестнула огненной змеей. От запаха паленого подкатила к горлу. Пока я боролась с тошнотой, отмер главарь, про которого я успела забыть, и рванул вглубь леса. «Живым!» — крикнул Рик и тут же сложился в кашле. Недолго думая, я подтолкнула бегущего и рванула следом. Тот пошатнулся, пытаясь удержать равновесие, и со всего размаха налетел на торчащий обломок поваленной бури дерева. Когда я подбежала к нему, все было кончено. Я медленно развернулась. Сейчас, когда схлынул азар боя, подгибались колени и тряслись руки. Повезло, что Ричард смог сотворить хотя бы одно заклинание. Атран слабеет не только тело, но и магия. Но, кажется, это усилие не удалось Рику даром. Он дышал хрипло и часто, губы посинели. Я рванулась к нему, не глядя под ноги, и, конечно же, споткнулась от чью-то конечность, едва не пропахав носом землю. Перед самими глазами оказался труп с колчаном на бедре и рассыпавшиеся рядом болты. Я села, тряся головой, в ушах звенело, все плыло. Перепугалась. Сейчас пройдет. Взгляд снова зацепился за болты, точнее, за наконечник. Вроде бы обычный бронебойный, узкий, с тремя гранями. Но по каждой плоскости шла тончайшая с волос щель. Я выругалась. О таких штуках рассказывал мэтр Карбо, что меня учил. «Роза?» В голосе Рика прозвучала тревога. Споткнувшись, я поднялась, прихватив с земли болт. Активировала метку. Наконечник раскрылся смертоносным цветком. «Понял» кивнул Ричард. Ни на лице, ни в голосе не отразилось ничего. Словно не сидел у него в груди такой же болт, развративший легкой и застрявший намертво. Словно не понимал, что рано не затянуть. Наконечник будет снова и снова рвать едва сросшиеся ткани, продолжая заливать легкой кровью. Мэтр Карбо строго-настрого велел не пытаться сделать что-то самостоятельно, оттащить раненного раненого к толковому целителю, который владеет не только магией, но и умеет работать лекарским ножом. Я опустилась на колени рядом с Риком, сморгнула слезы. Сломанная нога оттекла так, что натянулась штанина. «Сейчас-то плакать зачем?» Он погладил меня по щеке, я пожала плечами, в самом деле не понимая, что со мной творится. Не мне ведь больно, в конце-то концов. Право слово, лучше бы мне. Странное дело. Сейчас меня вовсе не беспокоили те, кто погиб от моих рук. Но стоило лишь взглянуть на отёкшую, искривлённую ногу, как начинала щипать в носу. Рик снова закашлялся, и я содрогнулась, представив, как елозит внутри наконечник при каждом вздохе, не говоря уж о кашле. Я зажмурилась, тряхнула головой, заставляя себя собраться. Заклинанием нашла место перелома, накрыла его ладонями. Ричард застонал сквозь зубы, задышал часто и неровно. Я протянула ему руку, помогая встать, и едва удержала. Приладилась под мышку, чтобы он мог на меня опереться, обняла. Из раны на спине сочилась кровь. Болта не было видно. То ли вошел полностью, то ли сломался, когда Ричард падал. Впрочем, сейчас это неважно. Алан разберется. Должен разобраться. Только бы добраться до замка. Только бы у убийц не осталось сообщников, готовых рвануть по нашим следам. Не знаю, сколько мы тащились эти две лиги до замка, Поначалу Рик пытался не опираться на меня слишком сильно, но силы оставили его чересчур быстро, и через какое-то время он уже висел на мне всем телом. Не знаю, как я удержала его, наверное, просто потому, что понимала, стоит мне споткнуться и свалимся оба. Я не поднимала глаз на Ричарда не потому, что хотела пощадить его самолюбие. Просто хватило одного взгляда, чтобы заметить, как посинели не только губы, но и кончик носа. И я боялась, что если замечу еще какие-то перемены к худшему, не смогу справиться со страхом. Так что я смотрела в землю, по сторонам, на небо, куда угодно, лишь бы не на него. Жаль, что нельзя заткнуть уши, чтобы не слышать клокочущее частое дыхание. На наше счастье, сообщников у засадников не оказалось. Или их просто не успели хватиться. Еще одной подобной встречи мы бы не пережили. Но все обошлось. Наконец впереди замаячили стены, и я прибавила шагу. «Алана, сюда! Быстро!» Закричала я, едва обозначился силуэт караульного. Тот заполошно огляделся. Покидать пост было нельзя. Но из ворот выскочили двое солдат, а во дворе раздались крики. Я передала Рика солдатам, которые повлекли его прочь. «Добрались!» Теперь все будет хорошо. Я опустилась прямо в дорожную пыль, закрыла лицо руками и расплакалась. Напряжение последних часов схлынуло, оставив меня совершенно обессиленной. Надо было вставать, приводить себя в порядок, идти к Акилю, чтобы рассказать ему обо всем. Наверняка он и солдаты уже вернулись. Но я сидела на дороге и всхлипывала, не в состоянии ни прекратить плакать, ни подняться. И чего спрашивается? Если можно хоть что-то сделать, Аллан сделает. Если... «Миледи, да что ж это такое?» Раздался совсем рядом знакомый голос, который я вовсе не ожидала услышать здесь. Меня бережно подняли, точно малышку, которая ревет, споткнувшись и рассадив коленку. Обняли. «Николас!» — всхлипнула я. «Как хорошо, что ты...» Уткнулась ему в плечо, продолжая плакать, как будто я снова стала маленькой девочкой, рыдающей у него на коленях. Николас погладил меня по голове. Я зашипела от боли. «Вы ранена, Миледи?» Сполошился он. Я ощупала затылок, едва не взвыла. Кровь склеила волосы в здоровенный и болючий колтун. Кажется, ледяная пика зацепила краем, а я и не заметила, занятая совсем другим. Сейчас зато догнало. Да что такое? Сколько можно реветь? Пойдёмте-ка. Николас повлёк меня к воротам, спохватился. Куда вас отвезти, миледи? Ко мне в комнату. Я потянулась вытереть лицо рукавом, вовремя спохватилась. Едва ли кольчужный рукав для этого подходит. Пойдем. «Умойтесь, миледи», — сказал Николас, когда за нами закрылась дверь. Подвел меня к комоду, на котором по-прежнему стоял таз для умывания. «Сотворите воды и умойтесь. Или мне сбегать за водой самому». «Нет. Сейчас». Я в который раз шмыгнула носом. Непреклонная забота старого слуги успокаивала, словно я вернулась в те времена, когда еще ничего не случилось. С помощью Николаса стянула кольчугу, умылась, приводя лицо в порядок. Вздохнула длинно и неровно. «Спасибо, Николас». Я пришла в себя. Он улыбнулся, кивнув «Ваша рана». «Сбегать за лекарем». «Лекарь сейчас будет очень занят». «Тот молодой человек. Кто он?» «Лучше расскажи, как ты меня нашёл». Смолодушничала я. Объясняться сейчас еще и с Николасом не было сил. Да, он многое умел понять, и часто ему даже не нужно было меня ругать. Достаточно лишь нахмуриться и сказать, дескать, «Миледи, вы же сами понимаете, что не правы, но всему есть предел». «В основном слушал, что люди говорят, и разбирался, где сплетни, а где правда. Поэтому так долго». «Ухватилась я за тему». «Нет. Понадобилось время, чтобы завершить дела, которые вы бросили. Диплом вам зачли заочно, учитывая все обстоятельства. Я привез его». «Ох, Николас, прости меня. Поднять глаза было невыносимо. Я плохо с тобой обошлась». «Мне ли прощать или не прощать вас, Миледи?» Он покачал головой. «Ну, мне кажется, вы пытаетесь сбить меня с мысля. Кто тот юноша, о котором вы так беспокоитесь? Если позволено, будет спросить». Я глубоко вздохнула. Конечно, можно было заявить, дескать, «Не твое это дело, и знаю свое место». Но это же был Николас, который меня вырастил, который нередко скрывал от родителей мои проказы. Уже давно член семьи, а не слуга. Ричард Мартейн. Магистр ордена хранителей. Он нахмурился. «Боюсь, миледи». Я должен настоятельно попросить объяснений. — Да, сядь. Разговор будет долгим. Он упрямо покачал головой, и я повторила. — Сядь, пожалуйста. Отец наворотил такого, что я не знаю, как ты это перенесешь. Тем более, что я уже не леди, а значит, ты вовсе не обязан стоять в моем присутствии. — Спасибо за беспокойство, миледи. Я крепче, чем вы думаете. Я потерла лоб, собираясь с мыслями, с чего начать. Срезни в замке Мартейнов. «С моего возвращения?» «Да, пожалуй, так будет проще». Я рассказала подробно, ни о чем не умалчивая, не щадя ни других, ни себя. Когда дело дошло до укуса чумного, Николас охнул, схватил меня за руки, заглядывая в лицо, а потом стиснул в объятиях так, что у меня кости затрещали. «Простите, миледи», — проговорил он, отстраняясь. «Я... мне следовало бы лучше владеть собой». «Не извиняйся». Я коснулась сухой руки с проступающими венами. Я рада, что тебе не все равно, живая или нет. Как же мне может быть все равно? Я же трем поколениям вашей семьи служил. Он протяжно вздохнул, повторил, «Простите, миледи, какое чудо вас спасло». Я продолжила рассказ. Николас слушал, глядя в пол, а я смотрела на него и думала, что так и не сказала родным, как я их люблю. Теперь уже смогу, только когда сама окажусь на том свете. Надо хоть Николасу сказать, пока не поздно. Даже если отругает, даже если решит, что я подлизываюсь, пытаясь избежать выволочки. Впрочем, я никогда не подлизывалась. Потом слова кончились, и в комнате повисло молчание «Не мне судить вашего батюшку, меледи. произнёс наконец Николас. Но натворил же он дел. Да. И поэтому я не буду мстить. Это я понял. Слабо улыбнулся он. Я залилась краской, вздернула подбородок. Дело не, не в чувствах. Если отец Первый пролил кровь, я, его дочь, должна первая остановиться. Хватит. И без того слишком много смертей. Но люди скажут, что дело именно в чувствах. Что магистр играет вами, как до того играл королевой. Еще как скажут, только всем все равно не угодить и в сердце не заткнуть. Я буду жить так, как считаю правильным. И пусть говорят что угодно. Не людям я обязана жизнью, свободой и кровом. Значит, не им меня и судить. Я поднялась. Пойдем. Я представлю тебя Синишалю и попрошу найти место и дело по силам. Мне теперь не почину личная слуга». Николас помедлил с ответом, и я добавила, «Или ты не хочешь оставаться? Я бы хотел служить вам, как и раньше, Миледи, или людям, которым вы доверяете. Но согласится ли синешаль Я прокусила губу, а в самом деле, Рик бы согласился, но в ближайшие дни ему будет не до того. Если вообще... Нет, все будет хорошо». Не спросим, не узнаем.